Глава 13. Попутные ветра. Человеческие существа состоят друг из друга. Мы глубоко социальные создания. Тела ограничивают нас, но социальные взаимодействия делают нас тем, кто мы есть. Таня Лурман. Когда я прошу пациентов рассказать мне о своём дне, они неизбежно рассказывают о каких-то людях из своей жизни. О выматывающих, но замечательных детях, о нарциссических коллегах, трудно читаемых бойфрендах, горячих и холодных свекровях, учителях, которым трудно угодить, всегда готовых на всё друзьях, бабушках и дедушках, обожающих их, но требующих внимания, спасающих их жизнь нянях для ребёнка и заносчивых боссах. Позитивные, воодушевляющие взаимодействия часто воспринимаются как лучшая часть дня. Мы благодарны человеку, который заставил нас смеяться, дорожим приятным сообщением от любимого человека или комплиментом от коллеги. Даже случайное взаимодействие с посторонним бариста, продавцом, человеком из очереди на почте может пополнить список самых ярких событий дня. Точно так же негативные взаимодействия оказываются мощным источником повседневного стресса. Неудивительно, что ссоры являются одними из самых огорчающих ежедневных неприятностей. Резкий обмен мнениями утром может омрачить весь оставшийся день. Неприятный разговор с коллегой или даже с незнакомцем может заставить человека чувствовать себя не в своей тарелке. Наше общение с другими людьми и эмоции, которые оно раскрывает, многое говорит о том, кто мы есть. Перенос или трансфер это понятие, впервые введённое Фрейдом в книге Исследование истерии. Перенос происходит, когда чувства по отношению к одному человеку перенаправляются на другого. Отмечая глубокие и интенсивные чувства, которые пациенты развили по отношению к нему во время терапии, Фрейд постулировал, что пациенты бессознательно проецировали на него свои чувства по отношению к важным людям в их жизни. Я не фрейдистка, но меня весьма интересуют отношения моих пациентов с людьми из их жизни, как важными, так и теми, кто кажется второстепенным. Пациентка Зара, которой было под 50, подробно рассказала мне о негодяе, который не подождал её в лифте, когда она направлялась в мой офис. Это незначительное действие спровоцировало вспышку злости и вызвало беспокойство женщины. Она приняла ситуацию близко к сердцу, будучи убеждена, что мужчина подождал бы её в лифте, если бы она была красивой 20-летней девушкой. Я задала ей тот вопрос, что часто использую для пациентов, чтобы оспорить их уверенность. Нет ли альтернативного объяснения? Да, вполне возможно, мужчина придержал бы дверь только в том случае, если бы она оказалась супермоделью. Но также возможно, что он просто опаздывал на встречу и точно так же торопился, как и она. Мы часто ищем доказательства, которые подкрепляют наши убеждения и подтверждают наши опасения. Любая двусмысленная ситуация может послужить укреплению наших убеждений. Ещё до того, как дверь лифта закрылась, Зара уже боялась предстоящего дня рождения. После прочтения статьи, в которой утверждалось, что женщина красивее всего в возрасте 36 лет, с тех пор, полушетя говорила она, всё идёт под откос. Зара беспокоилась о возрасте. Но дело было не в Чславии. По мере нашего разговора стало ясно, что она боится, что муж бросит её ради более молодой женщины. Зара была свидетелем такого развития событий в браке своих родителей. Отец бросил её мать в возрасте 45 лет ради молодой секретарши. Зара закатила глаза от избитости ситуации, но это всё же не давало ей покоя. Хотя она сочувствовала матери, она также винила её в том, что та не пыталась удержать интерес отца. Зара призналась, что за последние несколько месяцев становилось всё более холодной и отчуждённой со своим мужем. Её краткая встреча с нетерпеливым мужчиной из лифта пробудила в ней уверенность в том, что она неизбежно повторит историю своих родителей и во всём будет виновата сама. Страх лежал на поверхности, и это позволяло обратиться к нему напрямую. Я провожу много времени, разговаривая с пациентами о повседневных встречах, хороших и плохих, тех, которые им бы хотелось, тех, которые они намеренно избегали, и даже о тех, которые они упустили, возможно, даже не подозревая об этом. Дело не в том, что пациенты не ценят свои связи, ценят, но на пути встаёт ежедневная рутина. Они забывают приложить усилия для соединения. Положительные отношения помогают людям не только справляться со стрессом и невзгодами, но и в их стремлении учиться, расти и исследовать. Проще говоря, они являются резервуаром жизненной силы. Учитывая преимущество значимых отношений в жизни, стоит поближе взглянуть на то, что на самом деле представляют собой хорошие отношения. В одном влиятельном исследовании потребность в общности социальные психологи исследовали природу социальных связей и основы прочных и значимых связей с другими людьми. Их результаты показали, что ключевым аспектом любых здоровых и приносящих удовлетворение отношений являются частые позитивные взаимодействия. Это означает, например, что недостаточно просто находиться в одной комнате, если все члены семьи сунули носы в свои экраны. В контексте дружбы не считается ни лайк под постом подруги в соцсети, ни ретвит её твита. Не отправка группового электронного письма с новогодним поздравлением по всем адресам из списка контактов. Это общение с минимальными усилиями, и оно предполагает низкую эмоциональную отдачу. Вы можете каждый день много взаимодействовать с людьми и всё равно чувствовать себя одиноким. Когда связи являются связями только по названию, им не хватает пользы для психического и физического здоровья, которую даёт настоящая общность. Если общение обремененно конфликтом и презрением, или если вы ощущаете его пустым и лишённым заботы и беспокойства, тогда это формально взаимоотношения, но удовлетворения от них нет. Одна пациентка сказала мне, что ей иногда приходится писать сообщения своему парню, чтобы привлечь его внимание, даже когда он сидит рядом с ней. В реальности, двое из пяти американцев иногда или всегда чувствуют, что их отношения не имеют большого смысла. Наличие социальных связей не обязательно означает, что вы ощущаете связанность. Для ощущения общности необходимы чувства заботы, уважения и понимания. Часто подлинные чувства любви выражаются в малозаметных вещах, уходящих корнями в повседневную ткань отношений. Сопружеские пары, которые жили раздельно, например, посвятив себя карьере, признались, что больше всего им не хватало мелочей совместной жизни, таких, казалось бы, тривиальных моментов, как совместный кофе по утрам или просмотр телевикторины "Jeopardy" по вечерам. Частые телефонные разговоры помогали, но не компенсировали отсутствие повседневного общения. Обмен информацией и обсуждение практических проблем не давали таких же приятных ощущений, какие обеспечивало общество друг друга. Кто-то может предположить, что основная причина того, что такие пары менее счастливы, чем живущие совместно, заключается в редкости секса. Факты говорят об обратном. Большинство раздельно живущих пар, участвовавших в исследовании, обычно занимались сексом только по выходным, даже в то время, когда они жили вместе. Опросы показывают, что то же самое верно и для совместно проживающих супружеских пар. Поэтому раздельное проживание в течение недели вряд ли влияло на их сексуальную жизнь. Чтобы удовлетворить потребность в принадлежности, нужен не только секс. необходимы эмоциональные и физические взаимодействия: теплота, зрительный контакт, рука на плече, тёплое объятие, поцелуй в щёку. Действительно, такие незначительные взаимодействия оказываются весьма существенными. По данным британской организации Campaign to End Loneliness, кампании по искоренению одиночества, более чем половине одиноких людей просто не хватает тех, с кем можно посмеяться. Люди стремятся к простым обычным действиям. Вместе поесть 35%, пообниматься 46%, подержаться за руки 30%, погулять за городом 32%. Простые повседневные позитивные взаимодействия это источник силы дружеских отношений. Существует определённое подтверждение, что эти взаимодействия более ценны, чем открытые жесты поддержки или беспокойства. У меня была подруга, которая всегда с благими намерениями высказывала предположения о моём состоянии. Всякий раз, когда мы виделись, она демонстрировала поддержку, но её забота выглядела перебором. Всё хорошо? Только честно. Ты действительно в порядке? Выглядишь усталой. Я сейчас сделаю тебе порцию чайного гриба с имбирём. Это поможет против простуды, которую ты видно подхватила, сказала она, нахмурив брови. На самом деле я чувствовала себя хорошо, пока она не прокомментировала мой внешний вид. Теперь уже я не могла думать ни о чём другом. Неужели я так плохо выгляжу? Пришло время пить чайный гриб. Может быть, я заболела? Поддержка может принести больше вреда, чем пользы, если она не соответствует потребностям другого человека. Прежде чем высказать обеспокоенность или предложить помощь, подумайте, как это может повлиять на принимающего. Ваши непрошеные советы могут непреднамеренно заставить его почувствовать себя ущербным или некомпетентным. Подумайте о родителях, которые бросаются помогать ребёнку с домашним заданием по математике ещё до того, как ребёнок попросит. Чрезмерная вовлечённость может подорвать уверенность в себе. Будьте чуткими к человеку, чтобы он ощутил, его поняли и одобрили. это и покажет, что вы заботитесь о человеке, с чайным грибом или без него. Невидимая поддержка. В отличие от лобовых жестов, самый эффективный вид поддержки часто остаётся незамеченным для получателя. Например, вы можете оградить своего партнёра от беспокойства о сломанной посудомоечной машине, отдав её в ремонт самостоятельно. Можно прибраться, пока партнёра нет дома, чтобы он вернулся домой в спокойную обстановку. Если же ему с утра нужно воспользоваться машиной, вы можете удостовериться, что бензобак полон. Если начальник партнёра прислал в выходные электронное письмо с просьбой об утренней встрече в понедельник утром, то на восприятие этого сообщения повлияет то, как вы его подадите. Если положительно, то оно станет не угрозой, а возможностью. Если школьный друг беспокоится о предстоящей контрольной по математике, вы можете попросить учителя провести занятие по этой теме для всего класса. Группа студентов-правоведов готовилась к сдаче экзамена на право заниматься юридической практикой в штате Нью-Йорк. Их просили фиксировать в дневнике эмоциональную поддержку от своих партнёров, полученную в течение нескольких недель перед экзаменом. Одновременно их партнёров попросили записывать, как они поддерживают учащихся. Оказалось, что студенты, которые получали невидимую поддержку, неочевидную для них, ощущали меньше беспокойства и стресса, чем те, кого поддерживали более явно. Похоже, наиболее эффективная поддержка получается без привлечения внимания к конкретным потребностям получателя. Возможно, суть хорошего родителя, наставника, друга, партнёра и врача оказывать именно невидимую поддержку. Микромоменты заботы секретный соус крепких отношений, способствующий ощущению общности и большего благополучия. Причина, по которой люди с крепкими социальными связями оказываются более здоровыми и чувствуют себя более счастливыми и жизнерадостными, заключается не в том, что они получают поддержку всякий раз, когда испытывают малейшее напряжение и просят о ней, а в том, что их близкие с большей вероятностью улучшат их жизнь разнообразными, малозаметными путями. Общайтесь со своими любимыми. Цветы и конфеты Это мило. Ну а именно неявное выражение чувств заставляет человека чувствовать себя любимым. Для выражения этой привязанности необходима отзывчивость. Это фундамент близости. Отзывчивость подразумевает постоянную демонстрацию другому человеку того, что его искренне понимают, ценят и каждый день заботятся о нем. Проявление нежности повышает качество взаимодействия, что подпитывает любовь и страсть как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В начале отношений партнёры не могут оторваться друг от друга. Центральное место занимают романтика и сексуальное желание. Затем, со временем, этот первый прилив страсти затухает. Предполагается, что желание уменьшается по мере того, как устанавливаются близкие отношения. Это явление называют парадоксом близости и желания. Он основан на представлении, что желаниям движут неопределённость и новизна, и поэтому чем более эмоционально связаны люди, тем меньше желания они испытывают друг к другу. Однако исследование, проведённое в Израиле, поставило под сомнение парадокс близости и желания. Результаты показывают, что сексуальное желание на самом деле с ростом близости растёт. Быть отзывчивым — один из лучших способов привить это неуловимое ощущение с течением времени, пишет исследователь Гурит Бирнбаум. Это лучше любого фееричного секса. Заботливое поведение и старание сделать что-то друг для друга подпитывают сексуальное желание, особенно у женщин, хотя мужчины также сообщают о повышении желания. Принести домой её любимое мороженое, по очереди выбирать фильмы, Решить прочитать одну и ту же книгу и отправить ему игривое сообщение вот некоторые из многих способов, как можно проявить чуткость. Конечно, не всякая близость одинакова. Если вы будете совместно чистить зубы, оставлять открытой дверь в санузел и подстригать ногти на ногах на глазах у партнёра, то это, возможно, не способствует раздуванию огня желания. Как гласит расхожее выражение: если вести себя так, как в начале отношений, то им не будет конца. Когда есть дети, которых нужно кормить, когда нужно стирать и оплачивать счета, не всегда просто быть милым. Тарин, врач скорой помощи, осознала, что вымещает на своём партнёре и детях разочарование от долгих рабочих дней. Я врываюсь в дом, тыча пальцами и выкрикивая приказы: "Джулиан, иди в душ сейчас! Итан, почему ты не готовишься к экзамену по истории? Почему никто не погулял с собаками? Неужели это я должна всё это делать?" Из-за таких команд муж и дети прозвали Тарен бушующим норманном по имени американского генерала Нормана Шварцкопфа младшего. После возвращения домой они с мужем начинали ссориться, дети цапаться, а собаки злиться. На терапии Тарин поняла, что муж не такой легкомысленный, а дети не такие неблагодарные, как ей кажется. Реальная проблема заключалась в том, что накопившиеся за день разочарования портили ей домашние вечера, заставляя обвинять во всём семью. Мы обсудили создание протокола дезинфекции, который помог бы ей смыть негативные остатки дня. Я рассказала Тарин о школьной учительнице английского языка, которая 15 минут сидела в машине и слушала heavy metal, чтобы расслабиться. Я знала, что в её случае такая тактика не сработает, но это породило несколько идей. Например, вместо того, чтобы читать рабочие электронные письма в поезде по дороге домой, Тарин решила прочитать роман Она стала выходить из метро на остановку раньше, чтобы у неё было больше времени сбросить негатив во время ходьбы. Она воспроизвела сцену из фильма Эпидемия. Как только Тарен вернулась домой, она сняла рабочую одежду и надела мягкие спортивные штаны. Я также предложила Тарен придумать способы более эффективного управления стрессом на работе, чтобы он не так сильно сказывался в конце дня. Она всегда считала перерывы пустой тратой времени, но обнаружила, что они на самом деле повышают продуктивность. Третью идею предложили дети. Они взяли её телефон и заменили заставку изображением генерала Шварцкопфа. Они объяснили: "Пусть он и был прекрасным командиром, но им не нравится, когда мама в него превращается". Изображение на телефоне Тарен заставило её улыбнуться, смех над собой. Всегда хорошее лекарство. Как ссорятся счастливые пары. Когда я была моложе, то полагала, что люди в счастливых отношениях ссорятся редко. В первые годы моей клинической практики я спросила одну пожилую пациентку, Маргорет, которая счастливо прожила в браке более 50 лет, как ей и мужу удавалось избегать конфликтов. Ты шутишь? спросила она, заливаясь смехом. Да мы всё время спорим. А касаются счастливых пар бывают такие же разногласия, как и у всех. Разница в том, как они ссорятся. Даже когда мы в итоге не сходимся, я всегда чувствую, что он пытается принять мою точку зрения и увидеть ситуацию с моей стороны, объяснила Маргарет. И здесь снова ключевым моментом является отзывчивость. Ощущение того, что ваш партнёр пытается понять ваши мотивы и уважает вашу точку зрения, помогает защитить отношения от потенциально вредных последствий конфликта и может даже укреплять их. Когда счастливые пары ссорятся, они сосредоточены только на теме спора, избегая обобщений вроде: "Ну вот опять ты". Категорически нельзя оскорблять родственников, особенно тёщу и свекровь. Следует избегать вопросов почему, например, почему ты так расстроен, поскольку они располагают к вине и ведут к оборонительной позиции. Меньше конфронтации вызывает вопрос что, например, что у тебя на уме. Также счастливые пары отличаются разборчивостью. Они сосредотачиваются на проблемах, которые легче решить. Они суются в сложные вопросы вроде храпа партнёра или сарказма Свикровы. Маргарет сказала мне, что она всегда мудро выбирала сражения. Можно бесконечно спорить о каждой мелочи, но какой в этом смысл, если это не решаемо, то мы и не беспокоимся. Важно показать партнёру, что вы интересуетесь его словами во время спора. По словам Шейли Гейбл из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, ещё важнее продемонстрировать интерес, когда с вами делятся хорошими новостями. Например, представьте, что Мария, работающая помощником в юридической конторе, приходит домой и взволнованно сообщает мужу, что её назначили ведущим юристом по крупному судебному делу. Он может ответить по-разному. Например, первое: с искренним энтузиазмом. Вау, это потрясающе. А что за дело? То, как ты вкалываешь, реально окупается. Я так рад за тебя. Рассказывай подробности. Второе. Как отстранённый робот. Круто, бормочет он, проверяя электронную почту. Третье. Испортить праздник. Похоже, будет куча работы. Что? Никто больше не хотел взяться за это дело? Четвёртое. Перехватить разговор. Угадай, что со мной сегодня случилось? Искренний энтузиазм известен как активно конструктивное реагирование, и это единственный стиль, обеспечивающий улучшенное качество отношений и повышенное личное благополучие. Выражение интереса и поддержки сближает пары и укрепляет связь, в то время как остальные три стиля отрицательно влияют на качество отношений. Активно конструктивные реагирования приносят пользу всем видам отношений, в том числе с друзьями, студентами, коллегами и детьми. Внимательно слушайте, когда в следующий раз человек, который вам не безразличен, сообщит о чём-то хорошем. Возможно, он просто покажет интересную для него статью в газете или захочет рассказать вам о книге, которую только что закончил. Уделите этому человеку всё внимание. Оторвитесь от телефона, задайте вопросы. Переживите этот момент вместе с ним. Если не можете подобрать слова, просто запомните эти три: расскажи мне больше. Из всех исследований, о которых я узнала при изучении позитивной психологии, именно работа Гейбл оказала самое непосредственное влияние на мою повседневную жизнь. Мне стало стыдно, когда я впервые её прочитала. Хотя я и не перехватывала разговоры, чтобы перевести их на себя, я определённо временами становилась рассеянным роботом, едва отзываясь, когда муж пытался мне что-то сказать. Разве он не видит, что я занята? Иногда я, сама того не желая, портила детям радость. Как-то раз дочь взволнованно сказала мне, что хочет записаться в баскетбольную команду. Хорошо, ответила я. Только надеюсь, что это не помешает твоим школьным занятиям. Когда проходят игры, ты уверена, что это хорошая идея? Я не просто портила праздник, я его уничтожала. Прочитав исследование Гейбл, я приняла осознанное решение перейти к активно-конструктивному реагированию. Это не всегда получается естественно. Недавно вечером муж упомянул, что видел фантастическую выставку поздних работ одного известного художника. Я едва не ответила, на деле я не слышала о ней ничего хорошего. Вместо этого я прикусила язык и попросила: "Расскажи мне больше". Отзывчивость это катализатор ощущаемой любви. Хорошо известно, что положительные эмоции способствуют здоровью и благополучию людей. разделённые с близкими они делают это ещё лучше максимально их используйте